Мне снилось, ты меня меняешь на молчание уснувшего подъезда. Твоей души ленивую сиесту не потревожит эта тишина. Как правило, ни сердце ни руки не предлагаю прежде дальних странствий. Они покажут, кто прощай, кто здравствуй, мне скажет непогоде вопреки. Ты говоришь, что ты устал идти. Ты говоришь, что дом всего милее. Моё лицо становится белее в зиме, что не должна произойти. Я отправляюсь в путь совсем одна. Билет купила, будучи не пьяной. Ронять слова в глубины океана. Мне разве не на это жизнь дана? Но ты во мне не слышишь ни волны, ни капли моря в синеватом взгляде. Не стоит в спину мне бросать проклятие. Друг друга мы держаться не вольны. Моя поездка не отменена. Я засыпаю, и мне снится что-то. Мне снилось, я тебя меняю на большие корабли и самолёты.